К манджировать особого чиновника, сказал он наконец, в недра крокодила для особых поручений по моему личному мнению нелепос. Масштату по не полагается. Да и какие могут быть туда поручения? Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живьес, нынче всё пошли естественные науки с ботаника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 И к тому ж, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лёжа на боку. А разве можно служить лёжа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное-с. И опять-таки примера такого не было. Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, можно бы командировать.